Глава 38. Ирма. Когда мы с королем подошли к полю для Крольфа, аромат свежескошенной травы и смесь разнообразных духов-кандидаток наполнили мои легкие. Генерал уже был там, стоял рядом со своим сыном. Глаза мальчишки все еще светились обидой, но, по крайней мере, сейчас он не пытался отойти в сторону или сбежать от отца. Уж не использовал ли Кандраин, Еще какой-нибудь кулон или браслет, подавляющий волю Тедди. Группа девушек стояла немного в стороне, обсуждая что-то с нескрываемым волнением и злостью. Их голоса, похожие на крики сорок, раздражали, действовали на нервы и почему-то вызывали дикую ревность. Я медленно подошла к ним, чувствуя на себе ненавидящие, завистливые взгляды. Хотелось показать, что я не такая, как они. Мое сердце колотилось. В этот момент я поняла, что не только король и генерал, но и все присутствующие будут следить за каждым моим движением. И меня прошибло холодным потом. Я взяла клюшку, закрыла глаза и, сделав глубокий вдох, почувствовала ее вес, как будто она была продолжением моей руки. Вспомнила все, чему меня учил Тедди, глянула на него и подмигнула, словно обещала, что справлюсь. «Ирма, у тебя получится!» — выкрикнул он, и мир вокруг словно перестал существовать. Остались только поле, кролик, клюшка, я и травяной мячик. Неожиданная поддержка окрылила меня и подарила уверенность в своих силах. «Я готова, Ваше Величество!» — сообщила сухим холодным тоном. Король в очередной раз наградил меня хитрой ухмылкой. Нервы натянулись до предела. Я стояла и, почти не дыша, ждала команды. Его Величество поднял руку, призывая всех замолчать, выдержал достойную паузу, дождался, пока повиснет гнетущая тишина, и, наконец, одобрительно кивнул. Вдох. Выдох. Я сфокусировалась на мече и, собрав нервы в кучу, нанесла удар. Мяч взмыл в воздух, описал элегантную дугу и с тихим шелестом угодил прямо в кролика. Зверек тут же схватил травяной шарик и засунул в рот. Я позволила себе выдохнуть с облегчением и расслабиться. Девушки затараторили что-то, мол, подобное невозможно, и даже обвиняли меня в мошенничестве, но я не обращала внимания. Важнее всего был взгляд генерала, который еще минуту назад казался холодным и суровым, Теперь же он не скрывал победные улыбки, словно лично попал по мячу. Покачала головой и отошла в сторону. Кандидатки на руку и сердце Кондрайна принялись по очереди делать попытки попасть по мячу. И мне вдруг стало так обидно за них. Король уже все решил, заранее окрестил меня победительницей. А они? Им ничего не светило, хоть они и хотели этого. Странная все-таки штука жизнь. Тем, кто не готов и не хочет, все само идет в руки. А кто пытается выбиться, выгрызть свое место под солнцем зубами. Шиш! Девушки старались изо всех сил, но всего две из них сумели хоть как-то попасть по мечу. И лишь одна смогла запулить его в кролика, да и то со второй попытки. Король даже несколько раз прикрывал лицо рукой, наблюдая за девушками. И как только все закончили, встал с места и заговорил. «Дорогие дамы», — начал он, окидывая нас всех с нисходительным взглядом, — «испытание завершено. Прошу вас присоединиться к генералу на прогулке по парку. У вас будет шанс не только пообщаться с женихом, но и ближе познакомиться с его сыном. Позвольте представить вам Тадиана». Зрители оживились, послышались шепотки, и все начали пристально рассматривать хмурого мальчика. Девушки же засуетились, спеша занять место поближе к генералу. Миг, и поле для Крольфа превратилось в мерцающее облако из шелковых платьев. В толпе кто-то толкнул меня, и на юбке остался мокрый след. Пока все спешно бежали к Кондрайну, я почувствовала легкое головокружение и покачнулась. А когда недомогание прошло, поняла, что все взгляды придворных устремились на меня. По толпе пронесся испуганный ропот. Платье, которое минуту назад было крепким и реальным, начало растворяться прямо на мне, словно туман. «Что происходит?» — раздался над моей головой резкий настороженный голос. «Это был генерал». Он быстро подошел ко мне и, взяв за плечи, развернул лицом к себе. Король тоже заметил суматоху, приблизился и хмуро осмотрел с ног до головы мое тело за считанные секунды, Оставшееся в нижнем белье, которое тоже грозило вот-вот раствориться. Наверное, нужно было закричать, покраснеть, в ужасе прикрыться руками. Но я лишь гордо подняла голову. Мне стесняться нечего. По крайней мере, пока на теле оставалось хотя бы белье. Генерал снял свою накидку и завернул меня в нее словно в кокон. Его руки уверенно придерживали края ткани. Унеси ее быстро! приказал король и тут же повернулся к другим участницам. «Ну и которая из вас посмела воспользоваться магией в моем дворце?» громогласно поинтересовался он, и от сурового тона даже птицы затихли. Я уткнулась в плечо Кондрайна и закрыла глаза. Его запах успокаивал и дурманил. Даже несмотря на бурные события дня, все внутри ликовало от близости с этим мужчиной. В голове проскользнула мысль о том, что как только окажемся наедине, мы как раз могли бы повторить ту сладкую ночь и помириться самым надежным способом. Но едва оказались перед дверью в его покое, я решительно потребовала. «Поставьте меня! Сейчас же!» Ненавидела себя за эти слова, но взгляда не опускала. «Рано мириться! Я для него никто, а значит, не имею права проявлять слабость!» «Нет, генерал, эта крепость так просто не падет в твои объятия. Ты сам возвел стену между нами, и теперь тебе придется здорово постараться, чтобы разрушить ее».